Глава сорок вторая Я целеустремленно направилась на выход, рассчитывая найти этих достойных и все им высказать, но в дверях столкнулась с Ташей. «Ох, Сайлана!» — отшатнувшись от неожиданности, воскликнула девушка. «Вы за мной? Простите, меня лорд Фредерик вызывал. Мы трудовой договор подписывали». «Представляете, теперь я буду получать деньги за работу, как и все в доме. Вы не подумайте, я честно хотела отказаться, служба вам и так для меня награда, но лорд настоял». Моя помощница выглядела настолько растерянной и даже виноватой, что пришлось ее успокаивать. «И правильно настоял», — заявила уверенно. «Я тоже считаю, что всякий труд должен оплачиваться». «Правда?» С сомнением и надеждой посмотрела на меня девушка. Но как же Харес! А что, Харес? Он же говорил, что благодарным сопутствует удача и достаток. Вот считай, это оно. Вы так действительно думаете, просияла Таша. Тогда ладно. Ох, я и не ожидала такой щедрости от драконов. Не зря говорят, что они самые благородные и добрые существа на Харестане. Как же нам повезло оказаться здесь, с ними! «О, я теперь смогу и родителям помогать, и себе на откладывать. Невероятно!» Девушка застыла с задумчивой улыбкой, погрузившись в свои мысли и планы. А я развернулась и, не глядя на порхающую рядом хитро улыбающуюся феечку, отправилась в душ, как планировала. «Пожалуй, сперва мне необходимо подумать». Мама всегда говорила, что прежде чем кого-то в чем то обвинять, нужно поставить себя на его место и попробовать понять, Возможно, там и винить не за что. С Костиком у меня так никогда не получалось. Его поступки и действия были необъяснимы. Но теперь я знаю, что всему виной чрезмерная алчность и эгоизм бывшего мужа, благодаря которым он меня благополучно продал, поэтому и сохранял видимость семьи, дожидаясь, когда у него потребуют расплату. Но, может, с драконами получится?» «Хм, допустим, я дракон-попаданец, мне полторы тысячи лет, и вроде все есть, богатство, уважение, родные братья, друзья. Только женщины, способные дать потомство, нет, а хочется. А разве бы я не использовала все возможности, чтобы обрести желаемое? А они, похоже, действительно желали, раз именно с этой просьбой обратились к феям. Конечно, использовала бы». Наверное, нелегко столько времени быть одним, без любви и ласки по-настоящему близкого существа. Даже жалко их стало. Прямо обнять и плакать. Так в чем дело? Не, обойдутся. Внутри меня снова поднялось возмущение. Ладно, допустим, их можно понять, и они не виноваты, но ведь и я тоже. Почему теперь я должна становиться этой самой парой и дарить любовь и ласку трем взрослым мужикам? В честь чего? Да я от одного-то мужа еще не отошла и еле ноги унесла. Зачем мне другие? К тому же трое. Только потому, что повезло, и я оказалась подходящей? И что? Это проблемы не мои, а драконов. Пусть все претензии предъявляют феям, что их нити не ту выбрали. Вот дали бы магию той же Лилиане и поменяли бы ее запах. Она бы была счастлива. А я просто хочу, чтобы нас с сыном оставили в покое и не мешали жить. Кстати, появившаяся мысль была столь внезапной и на первый взгляд гениальной, что я на мгновение застыла, а потом поспешила завершить водные процедуры и вернуться в комнату. При моем появлении Таша, так и стоявшая задумчивым видом посреди комнаты, встрепенулась и засуетилась, усаживая меня на стул и подыскивая подходящее платье для завтрака. Пока девушка перебирала вещи в шкафу, я знаком подозвала к себе Фею и тихо спросила: «А мое желание твои родители могут исполнить?» «Не знаю», — пожала плечами и озарела. «А у тебя оно есть?» «Есть», — заверила ее. «Очень сильная. Можешь попросить за меня? Я буду чрезвычайно рада и счастлива, если оно осуществится». «Да, глаза феечки загорелись в предвкушении». «Какое?» «Хочу, чтобы женщины Харистана снова смогли владеть магией!» «Но...» — Озарела паникла и заметно расстроилась. «А другого желания нет?» «Чем тебя это не устраивает?» — нахмурилась я. Девушка тяжело вздохнула и принялась объяснять. «Понимаешь, женщины не могут иметь магию за совместного заклятия драконов и людей, которое, если помнишь, было направлено на бесплодие демониц». Пусть нити вероятности на его отмену, и в первую очередь восстановится популяция рогатых. Ты готова к таким последствиям?» «Вот же ж, об этом я не подумала. Новой войны и порабощение людей и оборотней не хотелось». «Нет, не готова», — ответила приуныв. «Но не расстраивайся», — взволнованно залепетала феечка. «Конечно, твое желание очень благородно, но, может, появится другое, не хуже». Я хмуро покосилась на озарелую и промолчала. «Какое тут, блин, благородство, простой расчет и эгоизм. Я лишь хотела, чтобы у драконов появился выбор из женщин, обладающих магией и способных дать потомство, тогда бы они отстали от меня. И всем было бы хорошо. А то эта безысходность угнетает. Получается, у них нет других вариантов, кроме меня. Только и я не считаю это достаточным аргументом, чтобы кидаться им на шею». Размышляя о несправедливости и превратностях судьбы, я позволила девушкам сделать мне прическу и одеть в платье, доработанное озарелой, лишь мельком отметила, что оно из насыщенно зеленого стало нежно-салатовым, а цветочков значительно поубавилось. Но ну и пусть от моего подобного наряда моя кожа приобрела зеленоватый оттенок, зато он как нельзя лучше отражает мое внутреннее состояние. Спустившись с феи на плече этажом ниже, увидела, что все ждут только нас. Лорды со Степашкой сидели за столом и расспрашивали сына о его успехах в ботанике. Лилианы почему-то не было. «Извините за опоздание», – буркнула поднявшимся со своих мест драконом и устроилась рядом с сыном, которого поприветствовала улыбкой и поцелуем в пухлую щечку. Сияющие девушки-служанки сразу кинулись на кровать на стол. «Сегодня на завтрак был омлет и чай, успокоительный». том, как я заметила, не у меня одной». Перед драконами стояли чашки с похожим содержимым, но ну Афея досталась нарезка из фруктов. Кушали молча. Я до сих пор думала о полученной информации и решала, как в свете этих данных себя вести. Решила сделать вид, что ни о чем не догадываюсь, ведь иначе лорды могут начать предпринимать активные действия, чего бы мне ни хотелось. О чем думали драконы, не знаю, но они тоже молчали и хмурились. Так все и сидели, напряженные и настороженные не зная, что друг от друга ждать. Кроме Степашки, сын быстро поел и умчался на поиски Саи Вилены, которая обещала научить его новой игре. Остальные остались. «Вот даже кусок в горло не лезет в такой обстановке», возмутилась Озарела, прерывая тишину, и зависла посреди стола. «Что вы все сидите грустные и нерадостные? Разве так можно? Давайте я вам одну историю расскажу, поучительную». «Сразу настроение поднимется!» Лорды сделали вид, что не слышали, а я кивнула, подумав, что хуже не будет. «Давным-давно жил один маленький, но очень храбрый фей», — начала озарела. «И однажды он влюбился в прекрасную принцессу. Она тоже его полюбила, но отец-король был против их отношений, считая парня недостойным руки его дочери». Тогда, чтобы впечатлить правителей любимую, фей решил совершить подвиг — победить злого дракона. Девушка сделала загадочную паузу, мужчины насторожились. И вот взял он волшебный меч и отправился на поиски врага. Долго летал, искал и, наконец, увидел разбросанные кости, доспехи и оружие, а впереди пещера. Филипп и Алонсо поджали губы, Фредерик скрипнул зубами, а мне уже было интересно. Залетел он в пещеру и закричал «Выходи, дракон, на честный бой!» Вдруг слышит сверху «Ладно, только сначала вылезь из моей задницы». Драконы яростно вскочили за стола, а я, не выдержав, расхохоталась. Фея, почувствовав неладное, испуганно вжала голову в плечи и пулей спряталась за меня. «И что было дальше?» Не обращая внимания на злых мужчин, отсмеявшись, спросила я. «Фею летел», тихо ответила озарела за моей спиной. «А в чем мораль?» — спросила с любопытством. «В том, что у драконов большой зад?» «Нет, какой бы ты ни был храбрый и смелый, всегда соизмеряй свои силы, иначе окажешься в драконьей...» «Ну все, с меня хватит», — зарычал Фредерик и направился ко мне.